В совместной работе авторское тщеславие чаще всего отступает перед материальной выгодой. Ида, радуясь своей удаче, уже воображала себя на вершине славы и в нетерпении считала дни, оставшиеся до начала репетиции. Что касается Александра, то он в ожидании нового свидания со зрителями развлечения ради слегка увивался за пылкой Жорж Сан. Несмотря на то, что писательница была не на шутку влюблена в Мари Дарваль, она только что порвала Жюлем Сандо. В свободное время развлекалась с критиком Гюставом Планшем и говорила, будто очень не прочь попробовать Дюма. Однако Александр был осторожен. Сент-Беоф подстроил любовную западню, предназначенную для того, чтобы его подстегнуть. Но он боялся оступиться, сбиться с пути, подойдя слишком близко к этой неутомимой обольстительнице. Он присматривался к ней, угождал ей, подразнивал ее и опасался. 19 июня во время обеда, устроенного в честь сотрудников Revue de, de Mont, он оказался за столом вместе с ней, Густавом Планшем и Бюлозом. В разговоре кто-то упомянул имя Мари Дарвальд. Александр позволил себе неудачную, хотя и вполне невинную шутку по адресу этой прелестной актрисы, любимой одновременно и автором «Стелло» и автором «Индианы». Жорж Сант мгновенно вспылила. «Этот намек на ее отношения с Мари Дарваль», — заявила она, «оскорбителен и унижает ее достоинство». На завтра, повинуясь чисто мужскому рефлексу, она вызвала Александра на дуэль. Но тот только посмеялся над этим нелепым вызовом тоже дерется на дуэли с представительницами прекрасного пола. Взамен он предложил выйти на поединок с тем, кто считался ее верным рыцарем, Гюставом Планшем. Последний принял вызов, но, поскольку страдал в это время воспалением глаз, попросил дать ему небольшую отсрочку. Александр любезно ему ответил, «Как вы и просили, я к вашим услугам в любой день и час, в любом месте» какие вы назначите. Что касается выбора оружия, этим займутся наши секунданты». Сам он секундантов уже нашел. Тем не менее, продолжал Александр, он готов взять свой вызов назад при одном условии. Если Планш напишет ему, что не является любовником Жорж Сант и, следовательно, не должен отвечать ни за ее прежние высказывания, ни за то, что она скажет впредь. Поняв, что в своем заступничестве зашел слишком далеко, Гюстав Планш согласился черным по белому подтвердить, что между ним и писательницей нет ничего, кроме большой дружбы, и что он нисколько не в ответе за те слова, какие она произносит прилюдно. Дело таким образом было улажено полюбовно. Жорж Санд полностью переметнулась к Мюссе, которого выбрала следующей своей жертвой – Александр отправился отдохнуть у друзей в Визеле, в департаменте Изер. Там он продолжал работать над путевыми впечатлениями и закончил править рукопись Анжелы. Только что вышедшие с печати труд Галлия и Франция в ля Revue de Paris превознесли до небес, а Гранье де Кастаньяк Ле Ропевна Литерер свирепо обругал, что называется, камня на камне не оставив. Мало того, разделавшись таким образом с Дюма, Гранье де Кассаньяк на этом не успокоился. Гюго пристроил его в журнал «Де Дебат», и он в благодарность принес своему покровителю еще одну статью, еще более оскорбительную для Дюма. На все лады расхваливая Гюго, величайшего французского поэта, автор повторял еще усиливая их самое грубое обвинение по адресу его конкурента. По мнению Гранье де Кассаньяка, Дюма был низким плагиатором, кормившимся талантами Вальтера Скотта, Шиллера, Лопе де Вега и еще двух десятков писателей. Все, что он мог предложить публике, было краденным, поддельным, надувательским. Настоящий литературный пират, разбойник, грабитель. Читая этот памфлет, Гюго в тихомолку радовался тому, как прилюдно высекли писателя, который был его соперником. Тем не менее, он отсоветовал печатать эти грозные строки. На взгляд Гюго неуместно было злить Дюма и его многочисленных друзей в то самое время, когда в Порт-Сен-Мартен вот-вот должна была состояться премьера его собственной пьесы «Мария Тюдор». И в вечер премьеры им понадобится как можно больше верных друзей, как можно больше восторженных голосов, как можно больше аплодирующих рук. Стало быть терпение и еще раз терпение. Статья Гранье де Кассаньяка может подождать. Франсуа Бертен, хозяин журнала «Де De Дебат», сам решит, надо ли ее печатать, и если да, то в какой номер поставить. В начале октября Александр вернулся в Париж и прежде всего занялся улаживанием материальных проблем. Он без шума разошелся с Бель, оставив за ней квартиру на улице Сен-Лазар до тех пор, пока актриса не уедет на гастроли. Сам же, возвратившись к прежним холостяцким привычкам, временно поселился в меблированных комнатах. Ида жила на улице Ланкри, неподалеку от бульвара Сен-Мартен, и принимала у себя странных посетителей. Александр знал, что на ее верность рассчитывать нельзя, но, иногда, забывая о собственных шалостях, все же взрывался. Узнав о том, что некая сводня высокого полета, мадам Арну, рекомендует иду своим коллегам, способным по достоинству оценить пышные формы молодой женщины, он написал Виновнице своего позора: В первый же раз, как госпожа Арну направит новое предложение на улицу Ланкри, дом 12, Кое-кто возьмет на себя труд отблагодарить ее ударами хвоста. Сводня в долгу не осталось.